Игорь Диденко, Атгезия Глава первая, вторая линия Тяжелое небо Антарктиды, словно свинцовое зеркало, нависло и давило сверху на всех обитателей этой ее части. Даже птицы, казалось бы, свободные от земных оков, летали здесь как-то тяжелее, ниже, неохотнее. Беспилотник медленно и методично патрулировал вверенный ему периметр. Метр за метром он сканировал ледяную пустыню на наличие живых организмов, а при обнаружении таковых исполнял свою главную и единственную задачу — уничтожение. Пролетев над черными пятнами крыш гидрометеорологической станции, он ненадолго над ней завис, а затем устремился дальше по своему маршруту. Эта серая, местами с облупившимися стенами станция, стояла посреди белой мглы, словно призрак. Казалось бы, она давно заброшена, но аккуратный забор с колючей проволокой и надписью «высокое напряжение» говорили об обратном. Андрей заварил кофе, подошел к своему напарнику и поставил одну из кружек ему на стол. — Спасибо, — поблагодарил его Дэвид. — Ну, как там сегодня погодка наверху? — спросил его Андрей. «Как всегда», — зевнул Дэвид. «Снег, лед и пингвины где-то там». «Да ладно тебе зевать, пиндос!» Андрей весело хлопнул напарника по плечу. Хотя Дэвиду и не нравилось, как Андрей называет их нацию, повлиять на это он никак не мог, так что он просто перестал на это реагировать. «Сейчас смену сдадим», — сказал Андрей. «Я тебя самогончиком угощу хорошим». «Спасибо, но я, пожалуй, откажусь». Что так?» – Андрей сделал непонимающе удивленное лицо. «Потому что то, что вы называете самогончиком, мы у себя называем авиационным топливом, у нас на нем самолеты летают, причем истребители, тем более мы и так недавно пили». «О!» – протянул Андрей. «Так это ж когда было?» Дэвид оторвал свой усталый взгляд от монитора и посмотрел на Андрея глазами человека, которому явно было еще не очень хорошо. «Три дня назад», — сухо произнес он, — и отвернулся обратно. От воспоминания того страшного дня, когда он решил, что пропустить пару стаканчиков с новым напарником не такая уж и плохая идея, к горлу подступила тошнота. По сути, он и пропустил пару стаканчиков и собирался на этом остановиться, но черт, этот русский умеет уговаривать. Дальше в памяти была пустота, пустота и утро следующего дня, когда в мыслях было лишь одно желание — желание сдохнуть. Так плохо ему еще никогда не было. Дэвид вздрогнул. «Да ну тебя!» Обиженно махнул на него рукой Андрей и направился к своей части стола. «Пиндос он и в Африке, пиндос». «Я из Нью-Джерси», сказал ему в спину Дэвид. «Да пофиг», сказал Андрей, не оборачиваясь. Тревожный сигнал, посланный с дрона на пульт охраны, заставил Андрея замереть на месте. Он медленно развернулся и уставился на Дэвида, который уже зашуршал пальцами по клавиатуре. «Что там у тебя?» — спросил он. «Еще не знаю. Дрон засек какое-то движение», — ответил Дэвид. «Ну, хоть какое-то событие, а то я так скоро с ума сойду». Дэвид напряженно молчал. Тем временем беспилотник снизился и увеличил картинку. Андрей вытянул шею и посмотрел в монитор, Его лицо начало медленно расплываться в улыбке. «Медведь», — довольно произнес он и потер руки. Дэвид заерзал на стуле, предчувствуя, что у Андрея в голове созрел какой-то не очень хороший план. «Давай подпустим ко второй линии. Мы первую линию защиты уже пять раз в действии видели, а вторую никогда». «Не положено», — ответил Дэвид. «Дэвид», — Андрей улыбнулся и подошел ближе. «Давай разберемся. По протоколу необходима идентификация объекта системой безопасности и визуальное подтверждение обоими операторами, так?» «Так», — напряженно ответил Дэвид. «Ну так вот», — продолжил Андрей. «А если один из операторов сомневается, допускается возможность подпустить объект ближе, так?» «Так», — ответил ему Дэвид. «Но мне уже не нравится, к чему ты ведешь». «Да ты посмотри». Андрей указал пальцем в сторону монитора. «Он же белый. Его сверху практически не видно. Я вот сомневаюсь, что это медведь. Пусть он подойдет ближе, а я тем временем произведу дополнительные замеры биометрии. Окей?» Взгляд Дэвида на секунду оторвался от монитора. Дэвид продолжил нажимать на него Андрей. «Если что, всю вину я возьму на себя. Скажу, что я тебя загипнотизировал. Я же все-таки русский». «А что, всех русских обучают гипнозу?» – удивился Дэвид. «Конечно», – с абсолютно серьезным видом ответил Андрей. «С пятого класса. Гипнозоведение называется». Дэвид недоверчиво посмотрел на Андрея, который, словно прочитав его мысли, утвердительно кивнул головой. «Даже экзамен сдаем», – добавил он. Чтобы исключить случайные инциденты, система работала в полуавтоматическом режиме. То есть все делала сама, но только после подтверждения двух операторов. Лишь с третьей линией она не нуждалась в участии людей, всего их было шесть. Попадая в первую зону, любое живое существо подвергалось воздействию ультразвукового сигнала, действие которого приводило к тому, что животное убегало со всех ног, оставляя за собой плохо пахнущую коричневую субстанцию. Но вот что происходит на второй линии? «А, гаддэм! Будь что будет, давай!» Сдался Дэвид. Ключи на старт. Подожди, не торопись, сказал ему Андрей и положил руку на плечо. Дэвид удивленно посмотрел на Андрея. Отныне торжественно произнес он, глядя Дэвиду прямо в глаза. Ты не пиндос. Пару секунд Дэвид смотрел на серьезное лицо Андрея, а затем произнес, разделяя и растягивая каждое слово. Fuck ю!» Окей. Андрей радостно улыбнулся и, подмигнув ему, быстро занял свое место. «Активацию второй линии подтверждаю», — сказал Дэвид. «Активацию второй линии подтверждаю», — повторил Андрей. «Активация через три, два, один...» Они синхронно повернули ключи и стали ждать. Огромный белый медведь спокойно и величественно двигался по снежному настилу, Иногда он вставал на задние лапы, втягивал своим носом холодный антарктический воздух, а затем шел дальше. Он не торопился и не боялся. Не торопился, потому что был сыт, а не боялся, потому что считал, что самый страшный и беспощадный убийца здесь – это он. Кто посмеет кинуть ему вызов? Это его земля, его территория. Вдруг медведь сделал еще один шаг и замер. Под ним на долю секунды вспыхнул голубоватый свет. Было видно, как по его телу прошла волна. Он даже не успел издать ни единого рыка, когда его огромная туша превратилась в кровавую кляксу из костей и внутренних органов. «Пиздец!» – прошептал Андрей, не сводя глаз с монитора. «Ага!» – кивнул американец, пошарил рукой под столом, достал мусорное ведро и, погрузив туда свою голову, издал неприятный звук. Металлическая дверь за их спинами прошепела, и на пороге показался майор Лукас. Это был человек лет сорока пяти, француз, крепкого телосложения с резкими чертами лица. Дэвид и Андрей, вскочив, вытянулись по струнке. «Старший лейтенант Андрей Рогожин докладывает, за время несения службы...» «Вольно, солдат!» — оборвал его майор. Лукас посмотрел на экран монитора. «Все-таки не стерпели!» Андрей и Дэвид побледнели, Жопа чувствовала, что будут приключения. Лукас смерил их суровым взглядом, под которым солдаты таяли, словно мартовский снег, медленно и противно. Он еле заметно улыбнулся. «Я на вашем месте, между прочим, на полгода больше продержался». Ребята выдохнули. Майор хоть и был мужиком суровым и строгим, все же мудаком не был. «В общем так, бойцы», — начал Лукас, но тут же остановился. «Чем это у вас тут так воняет?» — скривил он лицо, осторожно принюхиваясь. Американец тихонько задвинул ведро ногой под стол. «Ладно, неважно», — продолжил майор. «Узнали, как действует вторая линия?» «Да», — промямлили солдаты. «Еще раз такое повторится, и ваши контракты будут разорваны. Деньги отозваны, а вы после очистки памяти отправитесь туда, откуда прибыли. Я ясно донес свою мысль?» «Сэр, да, сэр!» «Так-то!» – жестко произнес майор. «Завтра ожидаем прибытия глав, поэтому слушай мою команду. Провести внештатную полную диагностику всех систем безопасности. И пока не закончите, вахта закрыта не будет. Вопросы?» «Никак нет, сэр! Есть провести полную диагностику!» «Вольно! И ради бога, включите вытяжку!»